Жаль, что здесь нет моих книг среди них довольно много трактатов о призраках и оборотнях, но к сожалению прежде я слишком мало интересовался этим вопросом. о суде не должно пренебрегать никакими знаниями. ну да ладно Итак хун вы стану вчера обсуждали утренние слушания что же нам предстоит? Не слишком многое ваша честь отвечал старшина. «Мы должны разрешить тяжбу двух крестьян о размежевании земель». «И это все». Он подал судье папку. Проглядев ее, судья Ди заметил. «По счастью, дело кажется совсем простенькое. Тан прекрасно размежевал земли по старой карте, на которой точнейшим образом обозначены первоначальные границы. Мы закроем слушание, как только разберемся с этим. У нас есть дела поважнее». Судья Ди поднялся, старшинахун помог ему облачиться в официальное платье из темно-зеленой парчи. Как только судья сменил свою домашнюю шапочку на черный с жесткими крылышками головной убор, три удара большого гонга огласили управу, оповещая о начале утреннего заседания. Судья вышел из кабинета, пересек коридор и через дверь, скрытую занавесом с единорогом, поднялся на помост. Усаживаясь в большое кресло за судейским столом, он про себя отметил, что зал переполнен. Жители Пенлея пришли поглазеть на нового судью. Оглядевшись, он убедился, что все судейские на своих местах, слева и справа от судейского стола за столами пониже сидели два песца с чернильницами и кистями, готовые вести запись заседания. Перед помостом напротив судьи выстроилось шесть приставов во дворе до Потрая, чуть в стороне стоял Старший пристав медленно покачивая своей тяжелой плетью. Судья Ди стукнул лоточком и объявил слушание открытыми. Закончив перекличку, он обратился к документам, которые старшина Хун разложил на столе и дал знак старшему приставу. Два крестьянина предстали перед судьей и пали на колени. Судья объявил им решение по тяжбе о размежевании Оба крестьянина ударили лбом об пол, выражая благодарность. Судья поднял было молоточек, собираясь закрыть слушание, как вдруг вперед выступил хорошо одетый человек. Пока тот, опираясь на тяжелый бамбуковый посох, ковылял к судейскому столу, судья успел отметить, что лицо у него довольно привлекательное, с правильными чертами, с маленькими черными усиками и ухоженной бородкой. Человеку было лет сорок. С некоторым трудом, Опустившись на колени, проситель заговорил приятным, мягким голосом. «Ваш покорный слуга Куменпин, судовладелец, глубоко сожалеет, что вынужден беспокоить вашу честь на первом же заседании, которое вы соблаговолили открыть в этом суде. Но вашего покорного слугу чрезвычайно тревожит слишком долгое отсутствие нашей супруги, госпожи Ку, урожденной Цао». И ваш покорный слуга осмеливается просить суд начать розыск на предмет ее обнаружения. И он трижды коснулся головой пола. Судья Ди подавил вздох и объявил. Господин Ку должен представить суду полный отчет о прорешедшем, дабы суд мог решить, какие действия следует предпринять. Свадьба состоялась десять дней назад, начал Ку но из-за внезапной смерти предшественника Вашей чести мы воздержались от пышных празднеств. На третий день после свадьбы моя невеста по обычаю отправилась навестить своих родителей. Ее отец, магистр Цао Хосьянь, живет неподалеку от города за западными воротами. Моя жена должна была пробыть там весь день 14-го числа и вернуться вечером того же дня. Когда же она не появилась... Я решил, что ей захотелось остаться у родителей еще на денек. Когда же и на следующий день к полудню она не появилась, я забеспокоился и послал моего управляющего кимсона к магистру Цао. Магистр Цао сообщил ему, что моя жена и в самом деле покинула его дом 14-го числа после полуденной трапезы вместе со своим младшим братом Цао Минем, который бежал следом за ее лошадью. Он должен был сопроводить ее до западных ворот города. Мальчик вернулся только под вечер. Названный Цао Минь сказал отцу, что они с сестрой почти уже добрались до дороги, ведущей к тракту, когда он заметил гнездо аиста на дереве у обочины. Он сказал сестре, чтобы она ехала вперед, он же скоро ее догонит, вот только достанет пару яиц из гнезда.